Глава 58. Посещение. Лоренца не ошиблась. Проехав через заставу Сен-Дени и предместье того же названия, карета повернула между воротами и углом последнего дома и устремилась вдоль бульвара. Как и сказала ясновидящая, в карете сидел монсеньор Луи де Роган, епископ Страсбургский, которому не терпелось еще до назначенного срока посетить чародея в его вертепе. Кучер, которого многочисленные галантные похождения красивого прилата приучили к езде в темноте, барытвенам и ухабам порою небезопасных таинственных улиц, правил весьма уверенно, проехав по освещенным и людным бульварам Сен-Дени и Сен-Мартен, он направил экипаж в мрачный пустынный бульвар, ведущий к Бастилии. На углу улицы Сен-Клод карета остановилась, После чего, по распоряжению хозяина, кучер поставил ее под деревьями, шагах в двадцати от дома. Кардинал Де Руган, одетый в светское платье, вылез и трижды постучал в двери особняка, который без труда узнал благодаря писанию графа Феникса. Во дворе послышались шаги Фрица, и дверь отворилась. Здесь ли живет господин граф Феникс? Спросил принц. Да, монсеньор, ответил Фриц. «Он дома?» «Да, монсеньор». «Доложите». «Его высокопреосвященство кардинал Даруган, не так ли, монсеньор?» Принц невероятно изумился. Он осмотрел себя, огляделся вокруг, словно что-то в его одежде или окружении могло выдать его титул, но нет, он был один, одет по-мирски. «Откуда вам известно мое имя?» — осведомился он. Хозяин только что сказал мне, что ожидает ваше высокопреосвященство. Но должно быть завтра или послезавтра. Нет, монсеньор, сегодня вечером. Ваш хозяин сказал, что ждет меня сегодня вечером? Да, монсеньор. Ну ладно, доложите, сказал кардинал и сунул в руку фрица двойной луидор. Будьте добры следовать за мной, ваше высокопреосвященство, отозвался фриц. Кардинал кивнул. Быстрым шагом фриц направился к дверям прихожей, освещавшейся двенадцатисвечным канделябром из позолоченной бронзы. Удивленный и задумчивый кардинал двигался следом. «Друг мой», — проговорил он, останавливаясь в дверях гостиной, «тут явно какое-то недоразумение, и если это так, мне бы не хотелось беспокоить графа». Он не может меня ждать, поскольку не знает, что я должен приехать, монсеньор. Ведь вы его высокопреосвященство кардинал принц де Руган, епископ Страсбургский? – спросил Фриц. Да, мой друг. Значит, его сиятельство ждет именно вас, монсеньор. Фриц зажег свечи в двух других канделябрах, поклонился и вышел. В течение пяти следующих минут кардинал сдерживая невероятное возбуждение осматривал изящную меблировку гостиной и развешенные на стенах восемь картин известных художников но вот дверь отворилась и на пороге появился граф феникс добрый вечер монсеньор поздоровался он мне сказали что вы меня ждете сегодня вечером но это невозможно не отвечая на приветствие воскликнул кардинал «Прошу извинить меня, монсеньор, но я и в самом деле ждал вас», — отозвался граф. «Вы можете усомниться в правдивости моих слов, видя, как скромно я вас принимаю, но я в Париже всего несколько дней и не успел еще как следует устроиться. Не в защите ваше высокопреосвященство». «Вы меня ждали? А кто предупредил вас о моем посещении?» «Вы сами, монсеньор, но каким образом?» «Вы останавливали свою карету у заставы Сен-Дени?» «Останавливал?» «Вы подзывали своего лакея, и он разговаривал с вашим высокопреосвященством, стоя у дверцы?» «Да?» «Вы говорили ему следующие слова? Улица Сен-Клод на болоте, через предместье Сен-Дени и бульвар, который он повторил потом кучеру?» «Говорил?» «Но вы, стало быть, меня видели и слышали?» — Я видел и слышал вас, монсеньор. — Значит, вы были там? — Нет, монсеньор, меня там не было. — Где же вы были? — Здесь. — Вы видели и слышали меня отсюда? — Да, монсеньор. — Но позвольте. Монсеньор забывает, что я чародей. — Ах, да, верно, я забыл, господин. Как прикажете вас называть? Барон Бальзамо или граф Феникс? «Дома у меня нет имени Монсеньор. Дома я называюсь Магистром». «Да, это ученый титул. Итак, Магистр, значит, вы меня ждали?» «Ждал. И уже приготовили лабораторию?» «Моя лаборатория всегда готова, Монсеньор. Вы позволите мне войти в нее?» «Буду счастлив проводить туда, Ваше Высокопреосвященство. Я последую за вами, но только с одним условием. «Каким?» «Обещайте, что сам я не войду в сношение с дьяволом. Я очень боюсь его величества Люцифера». «Что вы, что вы, монсеньор!» «Да, обычно ведь на роль дьявола приглашают или плутоватых гвардейцев-протестантов, или подвыпивших учителей фехтования, которые после того, как свечи погаснут, для пущей убедительности осыпают людей щелчками и колотушками». «Монсеньор!» с улыбкой ответил Бальзамо. «Мои дьяволы никогда не забывают, что им выпала честь иметь дело с принцами, и всегда помнят слова его высочества Конде, который пообещал одному из них, что если тот не будет себя вести прилично, он так вздует его, что тот или уйдет, или будет поспокойнее». «Вот это мне по душе», — ответил кардинал. «Скорее же в лабораторию». «Будьте любезны следовать за мной, Ваше Высокопреосвященство! Идемте!»